Глава 18 Александр Райт заметил, что его лимузин припаркован во втором ряду у больницы Сент-Клер на 52-й улице и поспешил занять свое место на заднем сиденье, прежде чем его шофер успел выйти, чтобы открыть ему дверцу. Долгое было заседание, сэр, начал разговор Джим Керли, запуская двигатель. «И куда мы теперь направляемся?» — он говорил фамильярным тоном старого слуги, проработавшего в семье Райт тридцать лет. «Джим, я рад сообщить, что вот уже пять минут, как мы тронулись в путь, чтобы заехать за одной очень привлекательной леди на Даунинг-стрит и будем с ней ужинать в мельнице», — ответил Райт. «На Даунинг-стрит», — подумал Керли, — «должно быть новенькое». Никогда раньше там не бывал. Керли гордился тем, что его хозяин, красивый и богатый холостяк, которому еще не исполнилось и сорока, так высоко котируется в обществе. У всех красавец он идет под номером один. Керли ревниво оберегал частную сферу Александра Райта, но все же любил поделиться с друзьями своими соображениями о том, что опереточная звезда Сандра Купер не только красива, но и мила, и приветлива, а комедийная актриса Лили Локлин и в жизни до ужаса смешная так весело поболтала с ним в машине но он упоминал об этом только после публикации в колонках светской хроники заметок о том, что та или иная леди появилась в ресторане или на вечеринке со знаменитым спортсменом и филантропом Алексом Райтом. Пока лимузин медленно продвигался по запруженной машинами 9 авеню, Керли несколько раз глянул в зеркальце заднего вида, с тревогой заметив, что его хозяин закрыл глаза и устало прислонился затылком к мягкому кожаному подголовнику. Тот, кто сказал, что отдавать деньги так же трудно, как и зарабатывать, был абсолютно прав, сочувственно подумал Керли. Он знал, что мистера Алекса управляющего семейным благотворительным фондом Александра и Виргинии Райт, осаждают организации и отдельные граждане с просьбами о пожертвованиях, а он так добр ко всем и, пожалуй, чересчур щедр. «Совсем не похож на своего папашу», — размышлял Керли. Старик Райт был настоящий кремень. И мать Алекса тоже. Любому могла голову откусить ни за что ни про что. Вечно бедному Алексу житья не давала, когда он был маленьким. Это еще чудо, что он вырос таким славным. Хоть бы эта дама с Даунинг-стрит оказалась веселой. Алекс Райт имеет право отдохнуть и повеселиться. Он слишком много работает. Как всегда в мельнице было людно. Аппетитные запахи еды, оживленные голоса посетителей. Бар осаждали желающие получить столик. Полная овощей и фруктов корзина у входа в обеденный зал придавала просто оформленному помещению ресторана уютный деревенский вид. Метр Дотель медленно проводил их к столику. Пока они пробирались через переполненный зал, Алекс Райт несколько раз останавливался, чтобы поприветствовать знакомых. Не заглядывая в карту ВИН, Он заказал бутылку «Кьянти» и бутылку «Шардоне». Бросив взгляд на ее испуганное лицо, он рассмеялся. «Вы не обязаны пить больше, чем по бокалу, но обещаю, что и то, и другое вам понравится. Буду откровенен. Я сегодня не обедал и просто умираю с голоду. Не возражайте, если мы сразу заглянем в меню». Сьюзен остановила свой выбор на салате и лососини. Алекс заказал устрицы, спагетти и телятину. — Спагетти — это то, что я собирался заказать на обед, — объяснил он. Когда официант разлил вино по бокалам, Сьюзен подняла брови и покачала головой. — Поверить не могу, что всего час назад я была в своем любимом восточном халате немного, правда, потрепанным, и собиралась провести тихий вечер дома. «Вы могли бы запросто прийти сюда, в своем восточном халате», — заметил он. «Только если бы намеревалась произвести на вас неизгладимое впечатление», — усмехнулась она, составив его расхохотаться. Он отвлекся, чтобы помахать кому-то из знакомых на другом конце зала, а она тем временем из-под тишка изучала его. Он был в классическом темно-сером костюме в едва заметную полоску, белой рубашке и красно-сером галстуке. Весьма привлекательный и внушительный мужчина. Сьюзан, наконец, догадалась, что именно ее так интригует. В Алексе -Райте, безусловно, чувствовалась порода, импозантность, умение держаться. Но было в нем что-то еще, ставившее ее в тупик. «Похоже, он немного стесняется», — решила она. «Вот то на что! Мне это нравится!» «Я рад, что пошел вчера на вечеринку», — тихо признался он. Я был решил остаться дома и разгадывать кроссворд в «Таймс», но к тому времени уже согласился прийти, и отказаться было бы невежливо. Он мимолетно улыбнулся. «Я вам очень благодарен, что вы приняли мое приглашение в последнюю минуту». «Так вы говорите, что давно знакомы с Бинки?» «Да, но довольно поверхностно». Мы постоянно сталкиваемся на небольших вечеринках. Я терпеть не могу большие приемы и никогда их не посещаю. Надеюсь, я вас не обижу, если скажу, что она пустоголовая дура. — Но она умеет добиваться своего, — с горечью заметила Сьюзан. — Что вы думаете об этом диснеевском замке, который отец для нее выстроил? Они оба засмеялись. «Вас эта ситуация до сих пор смущает?» «Ранит?» — спросил он. «Ох, извините, это же вы психолог, а не я!» «Когда не хочешь отвечать, задай встречный вопрос», — напомнила себе Сьюзен. «Вы знакомы с моим отцом и сестрой?» — сказала она. «А у вас есть братья или сестры?» Он ответил, что он единственный ребенок, продукт позднего брака. Отец был так занят деланием денег, что у него времени не оставалось ухаживать за кем бы то ни было, пока ему не перевалило за сорок, — объяснил он. А потом он опять-таки был слишком занят накоплением своего богатства и не обращал внимания ни на меня, ни на мать. Но, смею вас заверить, на заседаниях фонда мне приходится столько читать и слышать о несчастных и обездоленных, что себя я смело причисляю к счастливчикам. — По большому счету, наверное, так оно и есть, — согласилась Сьюзен. Я себя тоже. — Только после обеда. Когда они пили крепкий итальянский кофе, всплыло имя Регины Клаузен. Алекс Райт сказал ей немногим больше того, что уже успел сообщить по телефону. Он сидел за одним столом с Региной на ежегодном торжественном банкете конференции «Промышленность будущего». Она произвела на него впечатление тихой, хорошо воспитанной и умной женщины. Невозможно представить себе, что такая женщина могла просто исчезнуть. «Вы возлагаете какие-то надежды на звонок той женщины на радио?» — спросил он. «Той, что так сильно нервничала». Сьюзен твердо решила. Что ни с кем не будет говорить о кольце, которое оставила у него мать Регины Клаузен. Такое же кольцо, с той же надписью ты мне принадлежишь, которое упомянула Карен, было единственным связующим звеном между исчезновением Регины и внезапно оборвавшимся романом Карен на борту круизного лайнера. Чем меньше людей будет об этом знать, тем лучше. Я не уверена, — ответила она. Сейчас еще рано загадывать. Как это вообще получилось, что вы стали ведущей радиопередачи? Сьюзен рассказала, как Недда познакомила ее с прежней ведущей, как работала на Недду, пока училась на юридическом факультете, как оставила работу в конторе окружного прокурора округа Уэстчестер и вернулась к учебе. Наконец, за рюмкой бренди Сьюзен сказала. «Обычно роль слушателя исполняю я. Хватит. Мы слишком много говорим обо мне». Райт сделал официанту знак принести счет. А мне кажется, что слишком мало. В общем и целом, получился очень приятный вечер, решила Сьюзен, ложась в постель. Часы показывали без 10:11. Вот уже 20 минут, как она вернулась домой. Когда она хотела распрощаться со своим спутником у подъезда дома, Алекс сказал: Отец учил меня провожать даму до самых дверей, чтобы не сомневаться, что она в полной безопасности. Не беспокойтесь, я вас не задержу, сразу же уйду. Он настоял, что поднимется вместе с ней на четвертый этаж и дождется, пока не закроется дверь квартиры. Что ни говори, а все-таки в старомодной любезности есть своя прелесть сказала себе Сьюзен, выключая свет. Она устала, но никак не могла отрешиться от событий прошедшего дня, перебирая в уме все, что случилось и чего не случилось. Она вспомнила о Дональде Ричардсе, авторе книги «Пропавшие женщины». Он оказался интересным гостем и ему очень хотелось, чтобы его пригласили на многообещающую, но, увы, так и не состоявшуюся встречу с Карен. Теперь Сьюзен неловко было вспоминать, как она с порога отмела его просьбу принять участие в том, о чем могла бы поведать Карен. Даст ли Карен знать о себе снова? Уже засыпая, Сьюзен ощутила подсознательную тревогу. Она уставилась в темноту, пытаясь осознать, что заставило ее внутренне насторожиться. Очевидно, что-то случилось. Она что-то такое видела или слышала в этот день, нечто такое, на что ей следовало обратить внимание. Но что же это было? Понимая, что сейчас она слишком устала, чтобы сосредоточиться, Сьюзен повернулась на другой бок и решила, что утро вечера мудренее. Она подумает об этом завтра.